Глава 3 р е т ь Передвигалось милицейское войско на причудливом транспортном средстве под названием ЗИС-5. Перед, как у грузовика, все остальное, как у автобуса. Четыре ряда поперечных лавок, центральный проход. Рядом с водителем два пассажирских места. Машина предназначалась для перевозки туристов по здравницам Крыма и Кавказа. В связи с этим салон был открытым. Ничего другого для милиции не нашли. Хорошо, хоть местные мастера приварили к у з о в у стальные дуги, и теперь при необходимости салон мог закрываться брезентовым тентом. Но все равно щелей хватало. В зиму даже печка не помогала. Плюс заключался в том, что при высадке можно было просто перепрыгивать через борт. Машина гремела, тряслась, но бегала быстро. Управлял автомобилем незнакомый усатый сержант. За всю дорогу он не промолвил ни слова. Завод находился в Авдотьином переулке, занимая всю четную сторону. До южной окраины Уварова рукой подать. Бетонные заборы, рваные клочки колючей проволоки, скопление частных домиков на другой стороне переулка. Завод занимал несколько кирпичных корпусов и один продолговатый деревянный. В нем находилось заводоуправление и столовая. Выезжали через задние ворота. Они не запирались. В случае необходимости створки просто связывали проволокой. На заднем дворе стояла единственная машина. Инкассаторский газ АА с железной будкой. На нем и прибыли на завод очередные жертвы. Основные цеха и главный вход находились с другой стороны. Там уже развертывалась цепочка милиционеров, чтобы не пускать любопытных. Опера выпрыгивали из салона. Алексей отдавал распоряжение. Фишневский, осмотреть машину инкассаторов. Чумакову, директора завода сюда. Кого там еще? Дьяченко, марш в частный сектор, всех опросить. Может, люди видели, кто пользовался этими воротами, кроме инкассаторов. За пустырем на торцевой части здания имелось единственное крыльцо. Два окна были забраны решетками. Здание Прорезал длинный коридор. В первом приближении все ясно. Инкассаторы не любят людных мест. А здесь на задворках всегда пусто. Подгоняют машину в притирку к крыльцу. Автоматчик обследует коридор. Если все чисто, вносят деньги в банковских мешках. Коридор в ы в о д и т в бухгалтерию. Там касса. Деньги выдают с обратной стороны. А сюда рабочие не ходят. «В машине труп». хмуро информировал Вишневский. Под б а р а н к свернулся. Водитель. Кто бы сомневался. Значит, внутри еще трое. Так и оказалось. Охранник с автоматом обследовал коридор. Дойдя до кассы, вернулся, сообщив, что все в порядке. Товарищи извлекли мешки, стали втягиваться в коридор. Смерть настигла их на середине пути. Три тела в армейских гимнастерках у Лежали, как и шли, друг за другом, ничком уткнувшись в пол. Даже автоматы не успели скинуть. Весь пол в крови. Людей расстреливали в затылке. Методично. Сначала одного, потом другого, потом третьего. В дальнем конце коридора маячил бледный милиционер с приказом разворачивать всех любопытствующих. Над трупами колдовал незнакомый субъект. Невысокий, жилистый. лысоватый, с искривленным носом. Он поднялся, оттряхнув колени, перехватил выразительный взгляд Конышева и с п о д л о б ь я уставился на незнакомую личность. — Черкасов, — сунул Петерню Алексей, — прислан командовать в ваш отдел. — Старший лейтенант? — Гундарь Егор Михайлович, — проворчал субъект. — Это я звонил в отдел. В Барышево ездили на зону. Имелось предположение, что уши оттуда растут. Прощупывали, так сказать, обстановку. Как у них с режимом, с контролем над заключенными. Обратно на газики возвращались. Решили срезать по Старопромысловской, чтобы в объезд не пылить. Смотрим. Суета у завода управления. А это как раз на той стороне. Он махнул рукой. Решили остановиться, выяснить, что такое. Ну и вот. Куртымов за должностными лицами побежал. Петров народ в частном секторе опрашивает. «Что тут случилось, Егор?» «Не остыли еще», — он кивнул на трупы. «Это военизированная банковская охрана, бывшие фронтовики. А вот попались, как первоклашки. Когда я звонил, прошло минут 15 с момента преступления. Они еще теплые были. Теперь, значит, примерно полчаса». Криминалисты еще не подъехали, но тут и без них все понятно. Знакомая манера. Вы уже в курсе про нашу банду? Имеет место элементарная халатность. Это неправильно, что деньги всегда заносят с черного хода. Не тех б о я т с я Добросовестных работяг как раз бояться нечего. Толком не проверили маршрут, просто коридор осмотрели. Оттуда они вышли. Кивнул он на приоткрытую дверь между трупами. и выходом на улицу. Эта часть здания не используется, здесь пустые помещения. Реорганизацию завода управления провели, сократили штат и освободились площади. Их теперь под склады и бытовки используют. Но охранник, прежде чем нести деньги, должен был осмотреть все помещения. Разве так не положено по инструкции? Конечно, положено. Но двери, как правило, заперты на замок, а ключей у охраны нет. Да и не будут они все комнаты осматривать, это ж такая морока. Убедился, что двери заперты, и побежал к своим, мол, путь свободен. А преступники, я думаю, вошли заранее, заперлись на ключ, который сделать несложно. Дождались, пока охранник пройдет, взад-вперед. Алексей дошел до двери, сунулся в помещение. Здесь раньше был рабочий кабинет, сейчас он не использовался. р е ш е ч н о е окно, столы и шкаф сдвинуты в угол. Мусор на полу, несколько стульев. В углу, свободном от мебели, стопки пыльных гроссбухов. Он вошел внутрь, бегло осмотрелся. Никаких смежных помещений. Решетка прочная. Ничего похожего на вентиляционные отдушины. Замок на двери в нормальном виде. Самый простейший. К такому несложно подобрать ключ или выпилить самому. имея слепок или оригинал. Поколебавшись, Черкасов вышел обратно в коридор. «О, и преступники также вышли, как вы сейчас», прокомментировал Гундарь. «Только протопали служивые с денежными мешками. Как они и вышли. Ну, или один из них. На стволе глушитель стал стрелять с спины. Положил всех по очереди. Они понять-то не успели. Так и было, точно вам говорю. Били густо. Пуль много летела. Я осмотрел ту стену. Он кивнул в глубину коридора. Видите, где мельцанер стоит? Там как минимум четыре пули в стене. Значит, не все нашли цель. Выйти могли только через задний ход, верно? Кивнул Алексей на дверной проем. Получается так, пожал плечами Гундарь. Могли взломать какую-то из комнат. Отогнуть решетку, выбраться в боковой коридор. Но к чему такие сложности? Там и на людей нарваться можно, а на заднем дворе шаром покати. И ворота на соплях болтаются. На удачу работали, понимаете? Лихие люди ничего не боятся. И все у них получается. Но когда-нибудь проколятся, проворчал Алексей. Во двор въезжали машины, коридор наполнялся народом. Возились криминалисты, пожилой Сергей Борисович Варшавский, бывший военврач, а до войны главный специалист в одном из столичных моргов, и его молодой подмастерье Кошкин, недавний выпускник Уральского мединститута, еще не научившийся не шарахаться от покойников. — Америк не открою, Алексей Макарыч, — ворчал криминалист. — Стреляли в затылок с близкого расстояния. На черепах н а л е т ы пороховой гари. р и с к н у предположить, что это ТТ, п р и ч е м не один. Время смерти, судя по проколу печени, минут 40-50. Позднее выдадим конкретное заключение того, что в машине уложили в последнюю очередь, когда покидали здание. Парень успел напрячься, потянул к себе автомат. По глазам видно, что все понял. Двумя пулями его порадовали. Одна в боку, другая пробила лесочную кость. По отпечаткам пальцев и следам мы, конечно, поработаем. Особенно в той комнате, где они сидели. Но опыт подсказывает, что это пустое занятие. Мялась, бледнела и норовила рухнуть в обморок женщина, обнаружившая трупы. Она работала в бухгалтерии и вышла покурить. Ждали инкассаторов с деньгами. В кассе к их прибытию все приготовили. Бдительно несли службу заводские охранники. Ей послышался шум за изгибами коридора, но инкассаторы не выходили. Дама вышла через боковой проход в длинный коридор, где все произошло, и обнаружила жуткую картину. Подойдя она пораньше, ее бы тоже убили». Сначала она не поняла, заспешила по коридору, споткнулась от тела и закричала в ужасе. Божилась, что слышала шум отъезжающей машины, но ничего сквозь узкий проем не видела. У бедной подкосились ноги. Она ушла обратно, держась за стенку. п о д н я л а и с тошный крик. Потом коллеги отпаивали ее нашатырем. Вызвать милицию не успели, она сама словно почувствовала, что должна быть здесь. Алексей задумался. Женщина слышала шум отъезжающей машины. Врать ей незачем, такое трудно нафантазировать. Значит, была машина. И инкассаторы, въехавшие во двор, не могли ее не видеть. И никаких мер не предприняли. Хотя что тут предпримешь, стоит себе пустая машина. Не повод разворачиваться и обращаться в бегство. Дьяченко и Петров, с которым он еще не познакомился, опрашивали жителей частных домов. Алексей отправил к ним на помощь Чумакова с Вишневским. Все равно без дела стоят. И дал наказ без информации не возвращаться. Прибежал бледный, похожий на вяленую воблу, директор завода Жариков Павел Афанасьевич. Начал требовать от милиции немедленного реагирования. «Почему вы не работаете, товарищи милиционеры?» Возмущался он, бледнее и заикаясь. «Как вы такое позволили? Вы немедленно должны вернуть наши деньги. Вы представляете, что это значит? Это же зарплата. Всего завода за апрель месяц 59 тысяч рублей. Я буду жаловаться в область на ваше бездействие. Это невероятно. Это уму непостижимо». о у й м и т е прыть, Павел Афанасьевич», – осадил его Алексей. «Не советую перекладывать с больной головы на здоровую. Органы работают. А вот к вам и вашим подчиненным, боюсь, возникнет тройка другая вопросов. Почему вневедомственная охрана не контролирует задний двор? Почему ворота в плачевном состоянии и даже не запираются? Почему инкассаторы, п р е б ы в а ю щ и е на завод, оказываются в вакууме? Это ваша обязанность – содействовать безопасности банковских работников на территории завода. И за эту халатность вам придется ответить. Жариков заикался от волнения, хватался за грудную клетку. И призрак справедливого наказания, заряд недостатков в организационной работе напрягал его больше, чем факт, что без средств к существованию осталось больше ста человек. Секретарь заводского парткома, товарищ Ненашев, хмурый мужчина с единственным пальцем на левой руке, почему-то указательным, вел себя куда сдержаннее и рассудительнее. «Не спешите делать выводы, товарищ капитан», — бормотал он, раздраженно кусая губы. «Мы же понимаем, что столкнулись с фактором случайности и внезапности. Даже в самой безупречной охране можно найти изъяны, если преступление тщательно готовится. Очень трудно от него уберечься. На заводе беспрецедентные меры безопасности. Вневедомственная охрана у с и л е н Раньше деньги привозили трое, теперь четверо». «Раньше имели только пистолеты, теперь в о о р у ж е н ы автоматическим оружием. Просто преступники нашли брешь в нашей системе защиты. И не надо смотреть с такой иронией, товарищ милиционер!» Начал нервничать и заводиться председатель п а р т к о м а «Вы еще меня обвините во вредительстве и недобросовестности. Мы из сил лезем, чтобы наладить производство, вносим достойную лепту в восстановление страны. А Павла Афанасьевича я знаю много лет». У него награды за самоотверженный труд в тылу. Он все свое время уделяет заводским вопросам. Живет в аскетизме и строгости. Свою зарплату получает в последнюю очередь. Когда получат все. Товарищ н е н а ш е в вы мешаете работать, поморщился Алексей. И не надо обобщать. Нас всех воспитывали в аскетизме и строгости. Речь идет о конкретном, вопиющем случае халатности. Председатель п а р т к о м а отошел на задний план. Но продолжал присутствовать, контролируя происходящее. Алексей сомневался, что этот тип доставит неприятности. Не та птица. Но директора завода он будет выгораживать до последнего, прекрасно понимая, что тонущий директор потянет за собой и его. «Здравствуйте, Алексей Макарович», протянул руку рослый, немного нескладный мужчина с постным лицом и белесым шрамом на подбородке. Я Куртымов, Леонид Куртымов, старший сержант милиции. Мы с вами еще не виделись. Я упрашивал работников бухгалтерии, вернее работниц. Там одни бабы. <къех> все испуганные, толком сказать ничего не могут. У сотрудницы Малышкиной один из убитых родной брат. Ее все там в чувства приводят. Начальник заводской охраны вообще в ступоре. «И мне кажется, он уже настроился на аресты в сибирские лагеря». «Словом, все глухо, Леонид», — вздохнул Алексей. «Пока да, товарищ капитан. Боюсь, это все та же банда. Вы же наслышаны о ней». У сотрудника было протяжное окующее произношение. «Ты с в о л о г д ы спросил Алексей. «Так точно, товарищ капитан. Оттуда», — к и в н у л работник, делая понятливое лицо. Служил ком-взвод на Курильском фронте, потом в Ленобласти, на Псковщине. Ранение получил под кондолакшей. Полгода в госпитале провалялся. Катька моя, с которой под Псковым познакомился, когда вытаскивал ее с дочуркой из горящего дома, в госпиталь ко мне приехала. Помогал выхаживать. Там и поженились. Войну закончил, предложили работать в милиции. Приехал на Смоленщину по распределению. «Я тут подумал, товарищ капитан». Сотрудник сглотнул. А что, если у них сообщник на заводе? Он все и подстроил. Выведал, как действуют инкассаторы. Подготовил помещение. Сделал ключ. С таким же успехом один из активных членов банды может иметь прямое отношение к заводу. Пожал плечами Алексей. А также к Госбанку, воровскому сообществу и ресторану Аркадия, где у преступников также все срослось. Это из области фантастики, Леонид. Но версия, в принципе, рабочая, поскольку никем еще не доказано, что во всех случаях действует одна и та же банда. С опозданием прибыл Виктор Андреевич Черепанов. Угрюба выслушал доклад криминалиста, руководителя опергруппы, мрачно посмотрел, как прибывшие санитары укладывают тела на носилки и уносят в машину. — Не смогли предотвратить а л е к с е й м а к а р о в и ч Он глянул тяжело, с неодобрением. — А вы увольте меня, Виктор Андреевич, — посоветовал Алексей. — И примите такого работника, который через час после назначения сможет предугадать, где и когда банда нанесет очередной удар. — Это же так просто. — А вам палец в рот не клади, капитан. Майор явно что-то додумывал и п е р е о с м ы с л и л Ладно, не обижайтесь. Я все понимаю. Просто отчаяние берет. Теряем хороших парней за просто так. А людям теперь как жить, прикажете. У всех же дети, старые больные родители, родственники. Они и так без выходных пашут. Дают стране угля, как говорится. И чего они там дают? Железобетона. Уж постарайтесь, Алексей Макарович. Сделайте все возможное. Вмешиваться в вашу работу не буду. Но за неудачу могу и спросить. Он проводил глазами машину с трупами, злобно сплюнул и ушел общаться с руководством предприятия. Вернулись возбужденные Чумаков с Вишневским. Их сопровождал коренастый субъект лет 35 с простоватой щекастой физиономией. «Кое-что узнали, товарищ Черкасов», — сообщил Чумаков. «Коляше, н а д спасибо сказать. Умеет подкатить к людям. Приветствую, товарищ капитан». Петров моя фамилия. Николаем звать, представился последний член группы. Мы по частному сектору работали. Там огороды четырех участков в переулок выходят. В общем, такой расклад. Человека будить пришлось. Жена не давала. Он со смены с хлебзавода вернулся. Покурил на крыльце, а потом спать улегся. Так вот, пока курил, все и видел. Ну, не все, а кое-что. Николай, можешь шустрее излагать? Алексей тоже начал нервничать. Ага, ладно. Когда он вышел на крыльцо, на задний двор завода машина инкассаторов въезжала, полуторка переделанная. Он еще обратил внимание, что створки ворот не замотаны проволокой, а просто так болтаются. Ну, въехали, значит, ворота остались н а с т е ж Больше он ничего не видел, только голый кусок двора. Папиросу выкурил минуту за три, а тут и машина с завода выехала, но только не полуторка. а легковой трофейный «Опель» темно-черного цвета. «Какого цвета?» клокотнуло что-то в груди капитана. «Черного!» растерялся Петров. «Темно-черного? Откуда я знаю?» рассердился он. «Это не я придумал, а мужик так сказал. В общем, выехал черный «Опель». Окна грязные, кто внутри не видно, номерной знак имелся, но шо увидишь с такого расстояния? Да и зачем ему запоминать? У машины особая примета. Колпак передней фары хорошо так расколот, с т р е щ е н ы й В общем, спокойно себе выехал, там дворами на Каноармейскую улицу можно попасть. Это грабители, Макарыч, как пить дать, грабители, возбужденно з а щ и т и л к о н у ш е в Смотри, все совпадает. Они на опере въехали во двор, там не было никого. Поставили машину в стороне. А что такого? Ну, стоит себе колымага. Может, из заводского руководства кто ездит. Инкассаторы и не напряглись. А когда они прибыли, эти у п р и уже в комнатушке заперлись и ждали. По-тихому хотели все обставить. м а к а р о в и ч это же достижение!» У Петра Антоновича от возбуждения даже морщины разгладились. «Мы, наконец-то, они хоть что-то знаем!» Проярнулись они. «Минуточку», — насупился Алексей. Этот мужик вот так запросто с расстояния определяет марку трофейных машин? А ч т о не так? – удивился Петров. Он водилой был на Первом Украинском, комполка возил. Когда полковой газик миной подбили, пересел на точно такой отбитый у немцев опель. В нем и возил свое начальство дальше. И еще нахваливал качество немецкого автопрома. Дескать, надежный агрегат, ни разу не ломался за три месяца. д я ч е н к о в заводы управления побежал. Звонить во все инстанции», — сказал Вишневский. «Не так уж много времени прошло. Может, где засветиться? Они же не знают, что их мужик с крыльца заприметил. Возможно, не будут спешить». «Это правильно», — одобрил Алексей. «А если не засветиться, придется поработать по всем опелям. В нашем районе и в соседних. Но ниточка тонкая, исходя из того, что преступники не дураки». И все-таки сработало. Вернулся Дьяченко, поставивший на уши все городские службы. А через 10 минут прибежала запыхавшаяся женщина из завода управления, позвала к телефону. Побежали всем гуртом. Набились в контору, как сельди в бочку. Звонил дежурный по отделению, который должен был принимать звонки от наблюдательных граждан и организаций. Машину засекли минут 12 назад на железнодорожном переезде к северо-востоку от города. Это на севере от городской тюрьмы, что р а с п о л о ж е н а в тупике базарной улицы. Вокзал от переезда на западе в двух верстах. За тюрьмой кустарники, небольшие лесопосадки, открытая местность. Переездом пользуются люди, объезжающие с востока чертов бор. Там рабочие поселки Шлыково и Карпино. Железная дорога, Организация серьезная, военизированная, даже небольшие посты оснащены телефонной связью. Работница в будке на переезде и приняла сообщение о разыскиваемой машине. А та как раз проехала две минуты назад. Черный «Опель», заляпанный грязью, треснутый колпак передней фары. В салоне не пойми кто. Подъехал к переезду и встал, потому что состав проходил. Никто не вышел. Пассажиры терпеливо ждали. Сзади грузовик с дровами подошел, приткнулся в хвост опелю. Поезд ушел, работница подняла шлагбаум, и вся колонна благополучно проехала. Но самое интересное, грузовик дальше на развилке ушел вправо, куда обычно и уходит автотранспорт, а легковушка повернула влево и медленно покатила по дороге огибающий бор с запада. Там редко кто ездит. Дорога хреновая, сплошные колдобины. В той степи лишь пара малонаселенных деревень, где деревенские бабки живут. На этой неделе туда точно никто не ездил. Едва поступила ориентировка, работница тут же выдала информацию. Но машина ушла. Она ее не видела. Там местность только кажется ровной. На деле сплошные буераки. Ну и... Что мы тут, Шашкин, наголос сделали? Алексей обозрел напорягшихся членов группы, но и сам уже чувствовал нетерпение, обуревал охотничий азарт. «Оружие у всех при себе?» «У нас всегда при себе», — за всех ответил Конышев. «Но только пистолеты. По несколько обоим на н а с Хотя нет, у Шорохова в машине автомат есть. А еще ручной Дегтярев под сиденьем. На всякий пожарный, как говорится». Летели действительно как на пожар. Туристический автобус трясся, чихал. Ходили ходуном составные части кузова. Но он не разваливался, исправно отмерял километр за километром. Люди вцепились в борта, подпрыгивали на каждом ухабе. «Шорохов! Шорохов, ты охренел?» — негодовал Вишневский, пропоров, зад вылезший из сиденья пружиной. «Ты нас куда везешь? На тот свет?» «Сами же сказали, что спешите!» — похохатывал усатый сержант, манипулируя баранкой. — А раз спешить, то не нойте, товарищ туристы! <связывая> Автобус переулками выбрался на базарную, промчался узким проездом мимо тюремной стены из бурого в о кирпича. Тюрьма была такая же, темно-красная, старая, жутковатая, пусть не впечатляющая размерами, но вполне соответствующая назначению. По гребню забора виделась колючая проволока. Далее дорога ныряла в ямы, взбиралась на косогоры. Машина дребезжала, бампер шоркал о неровности дороги. Переезд, по счастью, был открыт. Его преодолели без задержки. Проплыла мимо полная работница в оранжевом жилете, смерила тени толка и суровым взглядом. Такое не надо читать лекции о происках шпионов и повышенной бдительности во всех сферах. Сама прочтет. За переездом дорога раздваивалась. То, что уходило вправо, было отвратительным, но в принципе проходимым. То, что было слева, следовало осваивать только пешком. ЗИ т а щ и л с я со скоростью пешехода. Сержант объезжал ямы и трещины в земле. Алексей приказал остановиться. Перемахнул через борт, припал к проезжей части. Здесь недавно действительно прошла машина. Протектор был почти лысый. Рисунок шахматный, но след свежий. Вряд ли за полчаса здесь ехал кто-то еще. Дорога уверенно вела в никуда. Он махнул водителю, вскарабкался в салон, уже на ходу. — Так, товарищи, смотрим во все глаза, — предупредил он. — И лучше не маячить. Пригните головы. Шорохов, гони автомат с пулеметом, мало ли что. Начнут стрелять, бить на поражение. Эти твари все равно живыми не сдадутся. Есть шанс, что мы их накроем. Что, командир? Не порвался еще парус надежды? Нервно засмеялся Чумаков. Он втянул голову в плечи, извлек наган из кобуры под пиджаком. А в тебе поэт помер, Пашка. Покосился на него Черкасов. «Точно!» — усмехнулся Чумаков. «Во мне много кого сдохло. И писатель-баснописец, и художник с композитором». «Только идиот еще жив!» Под дружный гогот возвестил Дьяченко. «Пашка, ты какого хрена с наганом ходишь? Перезаряжать будешь, попросишь б а н д ю к о в повременить с обстрелом?» Приближался лес. Массивный, густой, темный. О чертовом Боре много десятилетий ходили страшные легенды. Как лешие грибников крутят по лесу, заводят в такие чаще, что им уже не выбраться. О гиблых местах, где люди пропадают, о каких-то бабайках, кикиморах, ведьмах, третирующих мирное население, подавшиеся в лес за подножным кормом. При советской власти в страшилки не больно-то верили, но остались из детства смутные страхи. Кто-то реально пропадал, а если уж отваживались люди по грибы и ягоды сходить, то сильно в лес не углублялись. Алексей с опаской смотрел, как приближается лес. Дорога подходила к нему покасательной, уже виднелись заросли кустарника на опушке. — Куда ведет дорога? — спросил у Дьяченко. — Не помнишь? — Да хрен ее знает! — простодушно отозвался Олег. Может, лес прорезает, может, краем тянется. Не х о д а к и мы были в этот лес, сам знаешь. В чертовщину, понятно, не верили, пионерами росли, но все равно не по себе как-то. Непровазно там, темно. Если сосны, еще ничего, только в папоротнике путаешься. А вот через ельник никак не пробиться. А заблудиться элементарно. Помню, ходили однажды с мамкой, кое-как выбрались. Он смотрел на Алексея как-то странно, словно хотел что-то добавить, но не решался. «Партизаны там в войну водились», — сообщил Конышев. в я д в соседнем Коштовском районе воевал, а здесь базировался отряд товарища Завьялова, второго секретаря райкома. Чертов Бор, он ведь небольшой, верст 12 поперечники, просто в нем намешан н всего, он словно уродище посреди района». Нехарактерная для остальной местности. Заперли товарища Завьялова каратели. Месяц в блокаде держали, а д е л зимой было. Пока они с голодухи корнями не стали питаться, а потом сжали кольцо и всех уничтожили. На базе посреди леса. Тут еще иногда бродяги встречаются, сообщил Петров. Какие бродяги, не понял Алексей. Да шут их знает, пожал плечами Петров. По паре случаев сообщали, бегают какие-то лешие. Одни безвредные, сами всего боятся, от людей шарахаются, потому их и не ловят. Может, немцы неучтенные или политические заключенные, чтоб о н е до с м о т р у на волю выбрались. Пойти им некуда, нигде их не ждут, документов нет. Вот и доживают свой век в землянках и берлогах. Эй, минуточку, вдруг напрягся Гундарь. Шорохов, тормози арбу! а в д е й с т в и т е л ь н о чуть не проглядели. «Всем к машине!» – скомандовал Алексей. «Рассыпаться, залечь! Вперед по команде!» Оперативники вываливались из машины, разбегались. Лес был близко. Заросли боярышника, гниющий сухостой на опушке, поваленные б у р е деревья. Вся дистанция метров семьдесят. Именно в этом месте преследуемая машина съехала с дороги и пошла давить колею к лесу по буграм и канавам. Лес отчасти расступался, как бы вваливался внутрь. Но это была не дорога, не просека, а небольшая ниша в массиве растительности, достаточная, чтобы спрятать автомобиль. Алексей на корточках сполз с дороги, пристроился п о л у л ё ж а в том месте, где следы протектора ответвлялись от основной дороги. Тот же самый рисунок. Лысеющая резина – Шахматная клетка. В горле стало сухо. Он откатился в поле, заполз в канаву. Люди рассыпались вдоль обочины, выставили стволы. Дьяченко отобрал у сержанта ППШ, отполз на правый фланг. Шорохов мастил Дегтярева под капотом автобуса. Кряхтел, подтягивал штаны, которые на ступнях держала резинка. Алексей всматривался в чащу. Интуиция что-то нашептывала. Тянуло нервы. Сколько времени прошло. Если банда высадилась именно здесь, то уже могла убраться. А если их неподалеку поджидала другая машина? Нет, их не могла поджидать машина. Здесь были только эти следы протектора. Что им надо в лесу? Он перебрался из канавы в соседнюю. Перетек, словно червяк. Махнул рукой. Пошли. Поднялись Вишневский с Куртымовым. Перебежали. Поднялся Конышев. Сместился, прихрамывая, сгибаясь в три погибели. Пристроился боком, выставив табельный ТТ. Боец из этого мужика был посредственный. Надо было оставить его на базе. Подлетели Гундарь с Чумаковым. И тут шевельнулась на опушке ветка. Смазанное движение за стволом. Блеснуло что-то. «Ложись!» — заорал капитан дурным голосом. Отменная реакция у бывших фронтовиков. Попадали плашмя за долю секунды до огненной лавы. Били длинными очередями, как минимум из двух стволов. Метались вспышки пламени, тряслась листва. Алексей катился вдоль канавы. Там, где он был чуть раньше, пули основательно вспахали землю. Катились и остальные. Огрызались беспорядочными выстрелами, но толку никакого. Прицелиться невозможно. Хоть пальцами р о й землю, чтобы спрятаться. Разразился гневный м а т е р ш и н ы Дьяченко. Открыл огонь из ППШ. Он находился в стороне, на фланге. В него пока не стреляли. Он выпустил весь дисковый магазин, пока противник сориентировался, перенес огонь на него. Дьяченко уже отползал, прижимаясь к земле, волочил за собой на ремне пустой автомат. Заработал под капотом автобуса ручной пулемет Дегтярева. ш о р о х о в садил плотно, почти без пауз. Что-то орал, плевался в усы. Он прекрасно видел, куда надо стрелять. И ситуация изменилась в корне. Противник ее уже не контролировал. Ответный огонь был подавлен, хотя что-то подсказывало, что все остались живы. Алексей, пригибаясь, кинулся вперед. Запетлял зигзагами, упал. Видел краем глаза, как кто-то поднялся слева-справа. Оперативники тоже смещались. Ругался сержант, меняя диск. Потом поднялся, побежал, волоча тяжелую машинку. Свалился, расставил ноги. Снова открыл огонь, потроша молодую листву. Противник отступил. Алексей первым ворвался под завесу деревьев, кинулся за ствол корявой осины. Враг не стрелял. На всякий случай... Он выпустил несколько пуль в плотный полог растительности, сменил обойму. Сержант прекратил огонь, оперативная группа вступала в лес. «А ведь грамотно работаем», — пронеслась мысль. «Будет ли только отдача?» Ковылял Конышев, его обогнали молодые Чумаков с Вишневским. Левее пробивался сквозь кустарник, словно через тропические джунгли «Гундарь», Спешил догнать товарищей бледный Дьяченко. Он забрасывал за спину пустой автомат. Надрывно кашлял. «Мужики, ложись!» — крикнул Алексей. «Сержант, давай веером!» Для чистовой обработки, так сказать. Шорохов поднялся, расставив ноги, ударил от бедра. Водил раскаленным стволом пулемета из стороны в сторону, насыщая пространство смертоносным свинцом. Разлетались обрывки кустарника. Ветки, ошметки коры из деревьев. Все. Иссяк и этот диск. Бросились вперед Куртымов с Петровым, ведя огонь из табельных ТТ. Взвилось пламя. Одна из пуль попала в бензобак, спрятанного в кустах автомобиля. Оперативники отшатнулись, присели. Огонь был мощный. Сжирал обшивку салона. Плавил все, что находилось рядом. Перестарались. Оперативники обогнули кустарник по продавленной колесами земле. Замерли у пылающего автомобиля. Это был тот самый «Опель». По крайней мере, соответствовал приметам. Горел салон, чадил ч ё р н ы м дымом. В стороне валялись пустые денежные мешки. «Рассредоточиться!» — кричал Алексей. «Не стоять на месте! Всем вперед! Догнать их!» Люди скатывались в канаву, лезли наверх, цепляясь за разросшиеся корни деревьев, топтали под лесок, кончились осины, впереди возвышался непроницаемый черный ельник. Кошмарный сон для того, кто хочет кого-то догнать. «Мы – мишени!» – мелькнуло в голове. «Начнут стрелять, без п о т е р не уйти!» Алексей снова крикнул. «Всем укрыться! Не стрелять! Объявляется минута молчания!» Люди застыли, вслушиваясь. В лесу стояла тишина. Не пели птицы, не убегали преступники. Да какого черта, если они уже убежали? Чертов бор, не такой уж и маленький. К нему подходят несколько дорог, пусть отвратительных, но по ним можно проехать. Если уж эти черти в городе пропадают бесследно, то в лесу и подавно. Стоит ли искушать судьбу? Он снова командовал. «Двое на правый фланг, двое на левый, остальные вперед! Да осторожно, мне трупы не нужны! Я еще не готов отдать ваши жизни за отечество! Искать следы, слушать! Конышеву вернуться к машине, следить, чтобы пламя на лес не перекинулось! Из него все равно бегун хреновый!» п ё т р Антонович надрывался кашлем, ругался. «Он что, пожарник?» «Но уже ковылял обратно!» Боком спускался в канаву. Полчаса народ плутал по лесу, перекликался. Видели следы, бежали люди в кирзовых сапогах. Но следы обрывались. То в кустах, то на краю оврагов. Еловые лапы лезли в глаза, обвивались, как объятия ведьмы. Все это было глупо, бесполезно. Самое время расписаться в бессилии. Черкасов хрипел. Все, назад. Хватит маяться дурью. Оперативные работники выбирались из канавы, брели в полнейшем изнеможении Костову сгоревшего автомобиля. Пламя иссякло, когда не осталось для него пищи. Петр Антонович ковырялся в горелках. Скрежетала обгорелая дверь. Он чихал, затыкал нос. Салон обгорел основательно. Искать там что-то было бесполезно. Личных вещей н а л е т ч и к е не оставили. Конышев вытащил с брезгливым видом недогоревшую фуфайку, источающую смрад, выбросил на поляну. Вот и весь улов. Дьяченко тряс банковские мешки с сорванными сургучными печатями, словно там могло что-то заваляться. На машине сохранились номерные знаки. Алексей переписал их в блокнот. — Странно, — недоумевал Дьяченко, — зачем они сюда приехали? Машина наверняка угнанная, проворчал Алексей. Не захотели бросать в городе, а здесь бы е е через месяц нашли, и то не факт. Деньги переложили в в е щ ь мешки, в обычные сумки, чтобы не бросалось в глаза. Нас не ожидали, никуда не спешили, возможно, делили добычу. Они уже далеко, искать бесполезно. Нужно армию вызывать, чтобы отцеплять район, а кто е е даст? Даже о т ц е п я т они уж е 10 раз уйдут. Держу пари, у них Имелась другая машина на лесной или проселочной дороге. Пересели и с концами. И не факт, что обретаются сейчас в Уварове. Это может быть любой населенный пункт в округе. Но с Уваровым их что-то связывает. Это безусловно. Сделаем кружок вокруг леса. Час потеряем. Еще раз осмотреться, товарищи оперативники. Подобрать отстрелянные магазины. На них могли остаться отпечатки. и строим на выход. Удивительно, такая интенсивная перестрелка и никого не зацепила. У работников милиции имелся боевой опыт, научились увертываться от пуль. Значит, и у врагов есть аналогичный опыт. Он последним выходил из леса, все его люди уже топтались у автобуса, закуривали. Сержант Шорохов запустил двигатель, гонял его на холостом ходу. Возникло странное чувство, что-то еще держало в лесу. Ощущение опасности отсутствовало. Что-то другое. Алексей медленно шел. Хрустел валежник под ногами. Работало боковое зрение. Движение справа. Ёкнуло сердце. Пистолет уже на взводе. Резкий разворот через левое плечо. Ноги подогнулись, готовые изобразить пружину. Неблагодарное занятие – увертываться от пуль, но что делать? Застыл мужчина, не успевший юркнуть из-за дерева в гущу боярышника. Он наблюдал за оперативниками, не высовывался. У него были пустые руки, никакого оружия. Одежда странная, словно найденная на помойке и нанизанная в несколько слоев. Рваные башмаки, дырявая кепка. Физиономия заросла рыжеватой бородой. Страх блестел в воспаленных глазах. Он не рассчитывал, что его засекут, и был очень взволнован. От существа не исходило никакой опасности. Алексей тоже застыл. Держал незнакомца на прицеле. Текли секунды. Происходило что-то странное. Включилась память. Здесь иногда попадаются бродяги. То ли немцы, то ли сбежавшие из плен, то ли бывшие политические. Обитают в лесах, дичают, они безвредны. Один из упомянутых товарищей. Они пристально таращились друг на друга. Бродяга сделал глотательное движение, облизнул пересохшие губы под гущий сваленных волос. Он зарос неприлично, на виду оставались одни глаза. Происходило что-то странное. Не хотелось кричать, обнародовать свою находку. Да и был ли в ней прок? В данный момент его интересовала только банда. Алексей повел стволом. Сюда. Бродяга вышел из оцепенения. Затряс головой. Нет. Отступил. Черкасов нахмурился. Сделал такое лицо, словно собрался стрелять. Бродяга протестующе замахал рукой. Не надо. Возможно, он был немой. Он снова попятился. потом развернулся и с неожиданным проворством метнулся в канаву, заросшую кустами. Алексей приглушенно чертыхнулся. Ей-богу, он чуть не выстрелил дикарю в спину, но сдержался. Сомкнулись ветки, усыпанные глянцевой листвой, донеслось сиплое дыхание, хрустнули ветки под ногами. — Ты похож на идиота, — мелькнула обескураживающая мысль. — Алексей Макарыч, вы идете! — донеслось с а п у ш к и «Или нашли что?» Он глухо выругался, заспешил к а п у ш к е а, выходя из леса, сделал вид, что застегивает штаны, и, мол, п р и с п и ч и л о от того и задержка. Странное чувство настойчиво твердило, что не надо говорить о случившемся.